Глава четвёртая. Оказавшись в коридоре, опрометь бросилась в свою комнату. Не хватало, чтобы кто-нибудь увидел порванное платье и напридумывал всякого. Тем более серьезного разговора с читой суаренов не избежать. Как объяснить, почему ухожу с незнакомцем? Как сказать той, что бросаю его, и не заберу с собой. Наспех переодевшись, спустилась на кухню. Ильза и тан не ушли спать. Дожидались за столом, хотя давно уже клевали носом. Ещё до того, как войти, постаралась успокоиться и поделиться этим состоянием с окружающими. «Завтра я уеду вместе с Лером Кардниром», — ответила на невысказанный вопрос. «Ничего в этом страшного нет. Лер предложил должность личного повара. Отказаться, сами понимаете, не могла. Прошу вас позаботиться о тойне». Конечно, пожилую пару новость поразила. В любом другом случае принялись бы выпытывать подробности, возможно, отговаривать, но для Корхи подобное предложение шанс возвыситься, обустроить собственную жизнь и семьи, если таковая имелась. Так что, по большому счёту, им бы радоваться, но на деле сложилось иначе. После потери дочери пара привязалась ко мне, чувствовала это в эмоциях и противилась тому, чтобы отпускать в неизвестность. Вдобавок вставал вопрос поиска новой кухарки. Без ложной скромности замену подыскать будет непросто. Я приложила немало усилий, чтобы притупить беспокойство за дальнейшую судьбу и внушить ощущение того, что всё сложится хорошо. Попробуйте заставить кого-то поверить в то, в чём не уверены сами. Пока убеждала Ильзу, приводила неоспоримые доводы, понемногу пришла в себя и взглянула на проблему с другой стороны. Безусловно, пройти мимо человечки — из-за которой Рей уничтожил род Высших, демон не мог. Если он действительно тот, за кого себя выдавал, это его работа следить за ключевыми событиями в Эллирате. Рассказ дочери, несомненно, всколыхнул интерес к моей персоне, но только как к собственности рода Дискаминон. Фу, гадкое слово «собственность», но она наиболее точно отражала смысл. Так что Леркард Нир действовал в интересах Империи, когда стремился обеспечить мою безопасность. Как женщина я его не интересовала. Если припомнить, в какой близости находился мужчина и при этом не предпринял никаких поползновений, то и дальше не стоит опасаться. Разве что предусмотрительно держать собственные эмоции в узде. Естественно, уснуть так и не смогла. Беспокоили тревожные мысли, переживания. Почему-то именно по ночам в голову лезут глупости, а события, которые днём кажутся пустяковыми, приобретают размах мировой катастрофы. Как бы ни убеждала себя, что не стоит бояться, но предательский страх липкой струйкой пота скользил по коже, проникал внутрь и холодил в жилах кровь. Поняв, что выспаться не суждено, поднялась задолго до рассвета и отправилась на кухню. Растопила печь и занялась привычной работой. Решила напоследок побаловать домашних вкусными блюдами, да и наготовить наперёд не помешает, нельзя одной не вытянуть сегодня. Появившийся полусонный помощник молча взялся за чистку овощей. Тойни отложила разделку куриных тушек, что успели к этому времени свариться, вытерла руки о фартук и подошла к ребёнку. «Нам нужно серьёзно поговорить». «Бросаешь меня, да?» Посмотрел грустными глазёнками. «В проницательности ему не откажешь». Сразу так тоскливо на душе стало. «Вроде ребёнок ребёнком» а понимает не хуже взрослого. «Я-то что сделал не так? Ты только скажи, я всё-всё буду делать и слушаться. Хочешь, ни крошки сладкого больше не съем?» «Нет, не этого не нужно». Крепко обняла мальчишку, окутала флёром заботы и любви. «Ты же знаешь, что люблю тебя, как младшего братишку. Просто так сложились обстоятельства, что необходимо уехать. Я не хочу расставаться, но и с собой взять не могу». Понимаешь, сама ведь не знаю, что ждёт в шатоне. Ты уезжаешь с тем Лером, что заселился вечером? Да, с ним. Его зовут Лер Вейлор Карднир. Он высший демон. Очень уж ему понравилось, как готовлю, вот и забирает в столицу. Говорит, такого повара даже у самого императора нет. Тут, конечно, приврала немного. Так вот, то и не. Есть одна просьба. Да. Живо откликнулся он. Присмотришь тут за Ильзой и Таном. Старенькие уже становятся, не потянут таверну. Ты вон уже какой взрослый. За старшего будешь. Запомнил, чему тебя учила. Ну как же? А у меня получится? Я же ещё ни разу, кроме яичницы с картохой, не готовил ничего. Растерялся мальчишка. Это мы исправим. Пока завтраком займусь, а ты цеплят ставь духовку разогревать и почисти овощи на жаркое. Похлёбка вчера ушла полностью, так что сделаем её. Глядишь, скоро на всю корху прославишься. С обоих трактов путники будут в тихую гавань спешить, лишь бы фирменных блюд попробовать. Пока Той не отвлёкся, занялась мельторовым пирогом, шарлоткой по-нашему, намешала тесто на блинчики. Нажарила три высоченные стопки. Добавить начинку в блины и потомить их потом в духовке Ильза сможет самостоятельно. К моменту, когда постоялый двор проснулся и наполнился гомоном голосов, мы успели наготовить впрок. Подсказала пару моментов помощнику, подстраховала, чтобы не пересолил блюдо, и сняла пробу. «Привет», — поздоровалась Силха. «Завтрак для постояльца из третьего номера готов?» «И, господин, это... тебя Алоя требует. Сама отнесёшь?» «Да, через 10 минут». Как раз заварю бодрящего напитка. Пироги свежие подоспели. Ничего особенного не заказывал? Нет, вроде. Всего и побольше. Только чтобы готовила именно ты. Девица опалила презрением. Выходит, для некоторых делаешь исключения или решила в прислуге податься? Неплохая вроде девушка эта Силха. Бойкая, расторопная. Но вот эмоции, которыми фонтанировала, совершенно не понравились. Смесь зависти и презрения, плюс невероятное самомнение и непомерные амбиции. Очевидно, на демона у подавальщицы были планы, однако же ничего не обломилось. Да. Лер предложил поехать с ним в столицу. Маленькая месть, но такая приятная. Надо было видеть, как вытянулось в лицо девицы. Фыркнув, она испепелила взглядом, мол, «Нашёл же, на что позариться» и, задрав нос, вышла из помещения. «Не будь такой шустрый и не умею угождать клиентам, не взял бы на работу», — поделился Тан. Слышал он только последнюю часть разговора, но и этого хватило. «Ты как тут, дочка?» «Справляюсь. Вот наготовила на сегодня, дальше уж сами. Вы садитесь за стол, кушайте, а я пока отнесу Леру Корниру завтрак». Поскольку постоялец не заказывал ничего конкретного, то уставила поднос нос всевозможными блюдами. Омлет по фирменному рецепту, гренки с сыром и беконом, блинчики, пироги. Даже овсянку, которую только я и ела, сегодня приготовила на порцию больше. Помимо прочего, фруктовый салат, творожное суфле, вазочки с джемом и вареньем, хрустящий хворост, сливки, сахар и полный кофейник бодрящего напитка. «Разрешите?» — постучала носком туфель в дверь. «Доброе утро!» — поздоровалась с демоном, когда тот открыл и пропустил внутрь. Я прошла к столу и шустро переставила на него блюдо. «Напиток с сахаром пьёте или без? Сливки добавлять?» «Предпочитаю чистый вкус». Корнир выглядел свежим, отдохнувшим. Щегольской костюм шоколадного цвета в крупную клетку, рубашка с кружевными манжетами, Сделали его похожим на городского франта. Рэй предпочитал более строгие наряды. В принципе, обычные жители редко носили одежду яркой расцветки. Чаще серые, коричневые, либо чёрные цвета. Белые сорочки надевали по каким-нибудь праздникам. «Я запомню. Желаете что-то ещё?» «Присядь», — указал мужчина на соседний стул. «Есть несколько моментов, о которых вчера не упомянул». Послушно села, сложила руки на коленях, как школьница. Очень кстати, под руку попался край фартука, который с упоением принялась теребить. «Будет лучше, если для посторонних останешься Лоей, кухаркой. Как понимаю, документов у тебя нет?» Вопрос риторический. Не сочла нужным на него отвечать. Пожала плечами. «Займусь этим делом по прибытии». «Слезливая история, которую наплела Суареном, для Шатона не подходит. Тебя ни в коем случае не должны связывать с Элератом. И рассказывать о прошлом настоятельно не рекомендую. Если не хочешь стать разменной монетой между Империей и Элератом, конечно». «А разве этого уже не произошло?» Удивилась я. «Нет. И надеюсь, что так оно и останется». Мужчина демонстративно зыркнул глазами, в которых заплясали оранжевые огоньки пламени. Точную легенду расскажу в шатоне. Но на будущее поменьше слов. Выросла на севере империи. С малых лет жила и училась у знаменитого мастера-кулинара, Дош-У. Оттуда невероятные способности к поварскому искусству. Отца с матерью не помнишь. Продали мастеру ещё в младенчестве, когда случайно столкнулись на улице, и тот разглядел талант. Всё. По остальным вопросам смело направляй ко мне. И раз уж теперь ты важная персона... Тебя будут охранять днём и ночью. Мой дом, естественно, надёжно защищён, там нечего бояться. Однако придётся выходить на рынок за продуктами, чтобы не вызывать подозрений. Это только под усиленной охраной. Вопросы? Я так и не поняла, в каком качестве буду жить у вас. Наемного работника и почётной гости. Будешь делать то же, что и здесь, только для меня и моих гостей. Для сравнения... У императорского повара собственный этаж для проживания, штат слуг и огромное количество помощников в подчинении. «Это мне ещё и платить будут?» «Ты станешь обеспеченной госпожой Лоя», — усмехнулся Лер. «Не понимаю, какой вам в этом интерес. Неужели в империи мало кухарок?» «Кухарок в империи не счесть, но среди них ни одной эрите главы правящего рода. И даже господину Тина Чу». Императорскому повару не под силу так приготовить обычную овсянку. Последний раз ел её в казарме и давился. Дал слово, что больше не притронусь. А тут такой восхитительный вкус. В чём секрет? Секрет. Я обиженно надулась. Пока гад заговаривал зубы, умудрился слопать весь горшочек. Наивная полагала, отложит в тарелку немного, остальное сама доем. Это ведь надо уметь разговаривать и есть одновременно. «У вас отменный аппетит, Леркарднир. Можно просто Вейлорлоя». Мужчина сытый икнул, откинулся на спинку стула. «С чего бы? Вот так запросто принять малознакомую госпожу в ближний круг общения?» Подозрительность нахлынула с новой силой. «Как бы там ни было, ты спасла жизнь дочери. Дайри отпустила тебя, потому что семья Суаренов не вызывала подозрений. Идеальное решение». Лучше, чем тащить в лагерь с озабоченными адептами. В Корхе относительно безопасно. И да, на тот момент ты уже находилась в ближнем круге Даэриноры. Значит, и в моём. Сейчас я подтверждаю и закрепляю это право за тобой. А что насчёт личной жизни, друзей? Какие же всё-таки эти демоны странные. Зачем Дайри притворялась, что не догадалась о побеге? Когда это успело ей лучшей подружкой стать? Я бы не советовала заводить отношения. Только представь, Крейсхарт узнал, что ты жива и пришёл за тобой. Что сделает с мужем, любовником? Как поступит с друзьями? Были они у тебя в Алирате? Нет. Рей старательно уничтожал тех, к кому испытывала хоть какие-то чувства. Ну а вы? Разве не опасаетесь мести Элерванга? Мне есть что противопоставить даже Элервангу Дискаменону. «Ни один тёмный выступал и побеждал в поединках ареев. уверенно заявил Лер. «Ты готова к отъезду?» Мужчина резко сменил тему, а я вздрогнула от неожиданности. «Дайте хотя бы полчаса попрощаться. Пожалуйста. Возможно, никого из друзей не увижу больше». «У меня не так много времени. Дела в шатоне не могут ждать. Но так и быть. У тебя есть эти полчаса». «Спасибо», — поблагодарила демона. Собрала грязную посуду и поспешила на кухню. Там меня уже ожидала Ильза. Ходил из угла в угол Тан и робким воробышком притулился на стуле Тойни. «Уходишь? Когда?» Только и спросила госпожа Суарен. «Сейчас. Я только на минутку попрощаться. Спасибо вам за то, что приютили и дали работу» за тёплые отношения и крышу над головой, за то, что вы просто есть. Об одном только попрошу, позаботьтесь о мальчике». Ильза обняла меня и расплакалась. Не нужно быть эмпатом, чтобы понять её чувства и нежелание расставаться. Пришлось заваривать успокоительного чая и отпаивать взволнованную женщину. Тан тоже крепко обнял, смахнул непрошенную слезу. «Не беспокойся о Тойне. Будет жить с нами. Вон какой помощник оказался. Теперь без него никуда. Мужчина ласково потрепал мальчишку по растрёпанным вихрам. Ничего, всё будет хорошо. Может, и мамка его найдётся. Не хотел раньше времени говорить, но знакомый вроде видел похожую госпожу в аттоне. Ты не переживай, дочка, справимся. Главное, чтобы в столице сложилось. Ты уж вспоминай о нас иногда. Спасибо вам. За всё спасибо. Прощайте. Чувствуя, что у самой слёзы наворачиваются, сбежала в комнату. Подхватила хозяйственный мешок, в магическом пространстве которого уместились скромные пожитки, и направилась к третьему номеру. Лер полностью одетый, с акваяжем в руках, ждал только меня. Он одобрительно кивнул, взглядом указал, чтобы встала поближе, и нарисовал в воздухе причудливую фигуру. Пространство перед нами замерцало серебристыми искрами и уплотнилось проявляясь серебристым овалом. Демон подхватил меня за талию и смело шагнул внутрь. Прибытие сопровождалось надсадным кашлем и восстановлением дыхания. Хорошо не успела позавтракать, не то рассталась бы с содержимым желудка. Появились мы в портальной комнате, походившей на ту, что была в замке Дискаминон. Выдолбленная в каменном полу пентаграмма, катры, тесно переплетённые между собой руны и голые стены без окон. Пока шли к единственной двери, рисунки под ногами медленно гасли. Для сведения, демон явно догадался, что для меня знаки — не пустой звук. Попасть порталом в дом могу только я или Дайри. Для прочих это закончится где-нибудь в красной пустыне, где от незваных гостей даже костей не останется. Хорошо. Пожала плечами. Только я не маг. Даже если захочу, не смогу воспользоваться. «Не маг», — повторил Карднир. «Именно это и беспокоит». «И что такого?» — вопросительно вскинула бровь. «Да, я бы не отказалась от волшебных способностей, но если уж не наделила судьба даром, поделать с этим ничего невозможно. Зато другой подарочек преподнесла, который приходится ото всех прятать». «Мастера поварского искусства, человеческие ментальные маги», Управление разумом — редкий дар, который сам по себе ценен. Тех же из магов, кто посвятил себя поварскому делу единицы — это призвание. Мастеров воспитывают чуть ли не с младенчества такие же мастера-маги, постепенно прививая любовь к профессии и желание посвятить ей жизнь. В мире полно тех, кто перенимал теорию, осваивал практику, и у них неплохо получалось. Но истинных поваров — единицы. Тот же Доуш-У бросил доходный ресторан в Шатоне и уехал в Северные предгорья. Устал. Но я не претендую на звание мастера. Да, мне нравится проводить время на кухне, нравится кормить других людей. Это моя работа. И в том, что я не маг, не вижу никакой проблемы. Зато увидят другие. Ладно, идём, покажу, где будешь жить. Потом познакомлюсь с теми, кто проживает под крышей этого дома. Дайре проснётся только к обеду, так что успеешь осмотреться и приготовить что-нибудь лёгкое. Девчонка совсем ничего не ест. Я буду отсутствовать до позднего вечера. Ужинайте без меня. Однако сразу предупреждаю, в доме всегда должна быть еда. У меня сумасшедший график работы, так что завтракать, обедать или ужинать могу в любое время суток. Я поняла. При наличии ледника и магической плиты это осуществимо. За разговором мы прошли по коридору и оказались в просторной комнате, в которой сходилось семь проходов. Два из них вели на лестнице. По одной такой поднялись на этаж выше и очутились в холле. «Гостевой этаж», — пояснил Лер Карднир. «Пустует. Не так часто в доме появляются гости. Вот. Остановился у первой же двери. Твоя комната. Располагайся. Кухня двумя этажами ниже по той же лестнице. Мы с Дайри занимаем четвёртый этаж. На втором — большая столовая и больный зал». Из прислуги в доме проживают четыре служанки, экономка, садовник и повар. Последний уже уволен и собирает вещи. Слуги подчиняются Лере да Реноре. Охрана в эту категорию не входит и выполняет только мои личные распоряжения. Они уже получили на ваш счёт подробные инструкции. Какие же? Самые обыкновенные. Должен же я предупредить их о появлении в доме нового человека. Вас не тронут и будут незримо опекать. На улицу выходить не рекомендую. Хотя, зная, Дайри не усидит ведь и потащит по магазинам. А она уже знает обо мне? Нет, не успела рассказать. Только пару дней, как вернулась, а уже пропадает по ночам. Что поделаешь, молодёжь. Ага, так я и повелась на этот беззаботный тон понимающего папаши. Да у него на лице написано, что до минуты знает, где и с кем побывала Дайри. Впрочем, какое мне дело до этого? А девушке поинтересовалась не из праздного любопытства. Стыдилась поспешного бегства, вот и думала, как себя вести с подружкой. Демон уже ушёл, оставив одну на пороге комнаты, а я тянула время и не решалась войти. Внутреннее чутьё подсказывало, что начинался новый этап, первый, бурный и насыщенный на события, разбил сердце и едва не убил меня. Второй прилетел как мгновение и запомнился тёплой улыбкой Таны Суарена, любящим взглядом Ильзы и преданной любовью Тойни. Если бы сразу попала в Империю, как бы сложилась жизнь? А, к чёрту! Распахнула двери и вошла. Мило. Вполне ожидаемый комфорт и стандартный набор для гостевых комнат. Уютная гостиная с примыкающей спальней и туалетной комнатой. Добротная мебель, тщательно продуманный интерьер. Забросила тощий мешок в шкаф. Кроме белого фартука доставать ничего не стало. Вряд ли старая одежда годилась для шатона. Придётся озаботиться новым гардеробом. Из тех восьми золотых, что заработала в Шерне, осталась половина. Один выделила на одежду и обувь для Тони. Ещё три отдала Тану чтобы занялся поиском матери мальчика. На себя и некогда было тратиться. Прежде чем спуститься на кухню, с большим удовольствием приняла душ. Чего действительно не хватало эти месяцы, так это горячей воды, льющейся из-под крана, и душистого мыла. Ильза закупала для постоялого двора простое, без ароматических отдушек, а вместо ванной была бочка, которую наполняли ведрами и грели специально магическим артефактом. Кухня оказалась большой, светлой и изобиловала всевозможными магическими приспособлениями. Содержали её в идеальном порядке, будто и не пользовались совсем. Хотя нет, в леднике обнаружила заготовки на вторые блюда. Там же хранился солидный запас мяса разных сортов, рыба, свежие овощи, зелень, сыры и молочная продукция. Кладовка ломилась от крупы всевозможных приправ. Сразу вспомнилось, что не успела позавтракать, а потому принялась обживать новое место. Поставила тесто на пироги, достала размораживаться курицу. Себе на скорую руку приготовила омлет и лёгкий овощной салат. Постепенно на запахе стали пребывать местные обитатели. Первой появилась экономка, госпожа Варна. Довольно строгая женщина, немного резкая, но справедливая. Очевидно, обо мне она наслышана и проинструктирована, но предпочитала составить собственное мнение. А я как раз решила исправить утреннее недоразумение и приготовила порцию овсянки. Добавила туда сушёных фруктов, маслица, умадин. Но кто бы мог подумать, снова пришлось делиться. Оказывается, Лер Карднир действительно ненавидел эту кашу и строго-настрого запретил её готовить. А госпожа Варна, что чопорная англичанка, обожала её с детства. «Что, наш Лер прямо так и съел двойную порцию?» Не поверила она. «Ага». Тяжко вздохнула. «Берите, кушайте. Я ещё приготовлю. Только узнать бы заранее, имеются ли ещё любители. Рассчитывай на восемь человек, а лучше десять. Есть у нас такие умельцы вкусно покушать, что им в двойном размере всё подавай. Кстати, а что на обед будет? Вот рыбу, думаю, сделать. леру Кордниру вроде понравилось». Ещё курицу запеку. Не знаю вкуса в дайре. А так, принимаю заказы. Не переживай. Из гурманов в доме только хозяин. Но если уж он дал отставку старому Ахшуну, значит, ты чего-то стоишь, девочка. Откуда сама? Кто тебя учил? Как только родители отпустили в столицу в компании с мужчиной. Знаю, что Вейлор порталом пользовался. Стало быть, далеко ходил так ведь не мужчина, а работодатель. Согласитесь, существенная разница. А отпускать некому было. Сама с севера. Училась у мастера Даош-У. Родителей не помню. Заученной фразы ответила женщине. «Ох ты ж, посмотрите-ка. У самого Даош-У. Так ведь все знают, не было у него учеников. Никого не брал, сколько не предлагали. Какие бы деньги не сулили. А не врёшь?» А вы у Лера Корнира спросите, он всё обо мне знает. Натурально обиделась. Только не на экономку, а на себя, что врать толком не научилась.